Глава восемнадцатая. Все случилось почти одновременно. к а и т а н взглядом охватил жуткую коллекцию и уже знал, что тел ровно восемьдесят три. Двадцать четыре стояли, опираясь о стену, тринадцать тоже под стенами сидели на корточках, обняв колени руками. Остальные неподвижно левитировали на разной высоте в гроте, а сила, удерживавшая их в воздухе, чуть подрагивала, потому тела чуть меняли свое положение, словно привязанные воздушные шары под дыханием ветра. Привязью были их глаза, вернее то, что из них вырастало. Толстые белые шнуры, скрученные из пульсирующих волокон, выходили из глазниц людей, обычно расходясь по д острым и углам, и чтобы попасть в глаз другого несчастного. Они создавали сложную конструкцию, похожую на кошачью колыбель, плетение из веревочек, которыми играются дети, перебрасывая сплетение с руки на руку. Они отберут твои глаза. Теперь к а и т а н понял, о чем на самом деле говорил стражник территории дракона. Люди были голыми и все еще жили. Широко открытыми ртами они тяжело хватали воздух, но тела их казались упитанными, без малого толстыми. А на натянутой коже были видны следы стекающей мочи, кала и рвоты. На дне пещеры лежало и несколько скелетов и уже подгнивающих трупов. Вонь снова ударила к а э т а н у в нос. Люди шептали. Не все одновременно и не все одно и то же. Некоторые только п о с т а н о в а л и другие бормотали некие мелодии или выкрикивали непонятные слова. Сквозь этот шум пробивались несколько голосов, которые монотонно произносили долгие последовательности чисел или оборванные куски фраз. ноль один ноль ноль ноль один ноль один ноль ноль один один ноль один ноль один один один возрастание возрастание возрастание возрастание возрастание шесть девять три девять девять три семь пять один ноль Отражение f имеет только одну постоянную x 0 проходит через высоту треугольника по закрытому пути из голоморфической функции для произвольной совокупности Борелевского А. 8 1 2 8 3 3 5 5 возрастание возрастание возрастание возрастание возрастание не понимаю рассчитываю не понимаю результаты понимаю В этом смешанном бормотании, словно на дне звукового колодца, к а и т а н услышал еще один голос, бесконечно повторяемое слово: «Помогите, помогите, помогите, помогите». Теперь он видел больше подробностей. Шнуры, выходящие из человеческих глазниц, были крепко натянуты, почти невозможно было заметить их п р о в и с а н и е под силой гравитации, и порой они напрягались еще сильнее. Тогда по ним шла едва заметная волна, легкая вспышка. Когда эта пульсация добиралась до человека узла, тот н а м и г напрягался, сжимал кулаки, подтягивал груди, колени, поджимал стопы, прерывал бормотание, порой чуть-чуть двигал головой, потом расслаблялся снова. Успокаивался. Кайтан сделал несколько шагов внутрь каверны. Теперь он в н и м а т е л ь н е й смотрел на стены. Те сохраняли природные неровности, но в расположении скальных уступов и щелей была некая повторяемость. Тени создавали большие пятна, с виду бесформенные, но при более внимательном взгляде напоминавшие фигуры, которые дети вырезают из картона, чтобы на уроке геометрии клеить из них модели фигур. Но здесь, похоже, были не кубы или параллелепипеды, а конструкции куда более сложные. Но Каитан понял, что у него нет никаких проблем с тем, чтобы представить эти фигуры—архимедовы призмы, из которых вырастают маленькие кристаллы следующих фигур, антипризмы, чьи треугольные стены входят в сквозные отверстия, конусы, сросшиеся с цилиндрами. Но когда он для пробы усилил защиту мантрой, вдруг перестал замечать в тенях пещеры какие-либо симметричности, а картинки странных фигур исчезли из его мыслей. Это чуждая магия. Она влияла на геометрическую симметрию окружавшего пещеру живого мира. Она могла менять вероятность, когда к а и т а н подбрасывал шишки. Она дала ему умение быстрого счета и молниеносного сопоставления чисел, а только что еще и способность пространственного представления геометрических конструкций. Он увидел также и машину чёрных. Посередине комнаты стояла ступенчатая пирамида, перевернутая основанием к верху. Ее горло было метра три шириной, из него вырастали пучки эфирных веток, т я н у щ и х с я к верху к пленным телам. Вниз же стекала магия, неизвестная Каитану как по форме, так и по силе. Она опиралась на основу чужого плана, высосанная из людей а м б р а с запахом раздражающим э г и д ы Географа, чары дракона. Люди, соединенные живыми шнурами измененных глаз, были ее усилителями или защитой, инструментом либо губительным результатом, работающим процессором или скотиной. Это помпа. Он не закончил. Атака началась со всех сторон. Чужая сила ударила в кадабровый доспех, а из темноты к нему метнулась полупрозрачная фигура. Дракон. У него не было формы. Он не был живым, кажется. Он вынырнул из стены пещеры, материализовался в воздухе, вырастал из глазничных шнуров. Дракон был роем кристаллов, полупрозрачных глыб, многогранников, торов, шаров, и все они кружили друг вокруг друга, меняя формы и пропорции. Феерия вспышек, п о д ч и н я ю щ и е с я законам неизвестной динамики, вращающиеся объекты создавали конструкции высшего порядка, как звезды придают форму галактикам. В воздухе возникали колоколоподобные т у ш и состоящие из кружения и проблесков, параболоиды, чьи края невозможно было заметить в темноте, колочеобразные, но куда сильнее, чем эти хлеба, свернутые потоки кристаллов. Но не из минералов, алмаза или стекла состоял дракон, потому что его молекулы без проблем проникали в человеческие тела, входили в стены пещеры, чтобы вынырнуть в другом месте, проникали друг в друга, поглощались, соединялись. Чужая сила ударила в защитные поля к а э т а н а с силой, которую он не ощущал уже давно. Почувствовал, как не имеет его тело, словно миллион микроскопических часиков затикали у него под кожей, тактируя пульс его крови, пытаясь синхронизироваться и с напряжением мышц и с мыслями. Нечего было ждать. Он не мог полагать, что сумеет договориться с этим чем-то. Он еще не знал, что такое этот дракон. с у щ е с т в о л и он из другого мира или только его тень, что проникла сюда и изменила материальную реальность плана Земли согласно своим образцам? А может, это оборудование, конструкт, робот-охранник, поставленный своими создателями, чтобы тот следил за точкой пробоя, или же это сила, физическое воздействие из другого плана, с о о т в е т с т в и е земной гравитации или электромагнетизма? или только ее отражение, символ, представление, как символом является нарисованная на бумаге стрелка вектора. Метель не стихала, кристаллы, вращаясь вокруг изменчивых центроидов, окружили Каитана, отрезая ему путь к выходу из пещеры. Он почувствовал, как циклон сжимается, как его энписы слабеют, как боевая мантра замедляется. Что-то странное происходило с его зрением. Картина к начала распадаться, крошиться, делаться зернистой, и словно реальность охватывал пикселиоз. Он начал терять время. Сначала от него убегали на наносекунды реальности, а потом уже микросекунды. Не просто было сориентироваться, что это происходит. Свет проходит километр быстрее, чем за три микросекунды, и человеческий разум не в состоянии заметить такие изменения. Но организм к а э т а н а был погружен в кадабровые завесы. Чароматы управляли сотнями заклинаний, генерируемых доспехами, энписами, фазами защитных полей, градиентами силы, и они начали подвисать, отключаться на интервалы в микросекунды, а в их внутреннем ритме те были серьезными фрагментами времени. Автоматические р а п о р т а шли в сознание к а э т а н а влияли на силу его мантер и выкрикиваемых заклинаний. Защитная магия человека вела себя так, словно ее реальность стробоскопически включали и выключали, и все же он сражался. Рубанул мечом глыбу, которая подплыла слишком близко. Таз зашкварчала, как кусок жира, брошенный на горячую сковороду, а потом начала трансформироваться. В миг рассыпалась на тысячи капелек. Те разбежались во все стороны, словно телевизионная симуляция большого взрыва, но сразу сошлись снова, сложились в старую форму, которая вновь закружилась вокруг к а э т а н а на безопасном расстоянии. Дракон снова менялся. Часть его форм принялась кружить в одной плоскости, и этот диск, словно поставленный вертикально, начал приближаться к Каитану как гигантская дисковая пила, разрезая нанакадабровые защитные слои. К ней прыгнула Багира и пала распластанная напополам. Пошел Муфаса и раскололся на выжженные н а н о к а д а б р ы а мощные эльфийские чары превратились в пепел. Из темноты вынырнули два кристаллических шара, точно такие же, как тот, который к а и т а н завернул в королевский платок, размером с глазное яблоко. Они повисли неподвижно, а потом медленно поплыли к лицу человека. Тела, наполняющие пещеру, задрожали. По мясистым шнурам прошли быстрые импульсы перистальтика дракона. Сеть ждала новый узел, процессор, донора. Каитан пал на колени и принялся молиться. Ава Мария, г р а т и я Плена, Доминикус Текум, Бенедиктату Ин Мулерибус. Чувствовал, как с каждым словом к нему возвращаются силы. Чувствовал, как собирается мощь ринграфа. Жар залил грудь. Из-под куртки, словно изнутри тела, брызнул луч света. сильный медальон, освещенная копия того, что столетия назад носил Юзеф Савацалинский, начал ставить последний барьер. Его выточенная из света форма росла между к а и т а н о м и вертящимся острием дракона. Узор, изображавший богоматерь, становился сильнее, а сила, насыщавшаяся помещенными в ринграф зернами песка с полей битв старых польских королевств, начинала изменять реальность. Кристаллы дракона, которые вошли в это пространство окончательно и бесповоротно рассеивались, посылая в разум к а и т а н у в е д е н и е потерянных чисел, сломанных утверждений, опровергнутых доказательств. Он не мог сравнить это драконье умирание ни с чем иным, как только с чувством, которое он пережил давным-давно, когда учился, когда он разгрызал какую-то задачу или должен был понять сложный узор. Случалось, что он находил решение, гордый, довольный, и вдруг понимал, что нет, что он сделал ошибку в расчетах, придумал доказательства со сбоем в установках, не принял во внимание какое-то исключение. Именно такие чувства, но увеличенные до границ страдания, ударяли теперь в него каждый момент времени, но он побеждал. Последний уцелевший энписный к о т давил на зубах молекулы дракона, меч рубил его на куски, магия Ринграфа нейтрализовала мощь врага. Именно тогда черная стрела в о т к н у л а с ь в спину к а э т а н а а фаги рассеяли в ране гангрену боли. Егерский стрелок облизнул вторую стрелу, наложил ее на тетиву и натянул лук.